Планы на день. Лиза, ты проснулась? Ух, я выдыхаю, это папа. Да, уже встаю, пап. Замечательно, хочу тебя попросить, чтобы ты, как умоешься, сразу шла на кухню. Позавтракаем и проведем небольшую планерку. Поспать, похоже, не удастся. Через сколько? Давай максимум через полчаса. Хорошо. Раздеваюсь и иду в душ. Горячие струи текут по моему телу. Они обжигают дерзкими ласками. Покрывают кожу гусиными пупырышками. Стирают, слизывают и отмывают порочные следы ночи. Я больше не чувствую запаха марка, запаха любви, запаха страсти. Скучная, бодрая, оптимистичная чистота. Вербена, роза и что-то еще. Да здравствует новый день. Выхожу из душа и мокрая кручусь перед зеркалом, глажу шею, плечи, грудь, живот. Лиза, ну ты как там? Иду, иду, еще минуточку. Накидываю халат и двигаю на кухню. Басая с мокрыми волосами, жалко, что ты этого не видишь, мой ночной повелитель, тебе бы понравилось. Кофе, омлет, масло, как же чудесна жизнь. Папа уже приготовил завтрак. — Доброе утро, пап. Ты когда вернулся? — Да вот, полчаса назад. И снова сейчас поеду. — Вообще не спал. Удалось что-нибудь выяснить? Папа подходит к двери и кричит. — Инга, давай поскорее, пожалуйста. Мне уезжать надо. — Ой, а ее-то зачем? — Не буди лихо. Да пока все непонятно. Потом он подает мне тарелку с омлетом и наливает чашку кофе. Явный заказ, потому что у нас все документы в полном порядке, все в рабочем режиме, никаких отклонений. Кто-то хочет либо прибрать меня к рукам, либо освободить рынок для конкурентов. Второе вряд ли, слишком уж мощные ресурсы задействованы. У меня с замминистра в Минэкономразвития хорошие отношения. Он с налоговиками неплохо работает, но здесь, — говорит, — пока не может ничего сделать, даже узнать не может, что к чему. — Это тот, что звонил вчера? — Да, вчера ездили с ним на таможню, но там не было никого из начальства, хотя он договаривался заранее о встрече. Сейчас снова поедем, надеюсь, хоть что-то выяснится, а потом надо в налоговую, так что... Выставка закончится, похоже, без моего участия. Обидно прям до слез, но ничего, выкрутимся, где наша не пропадала. Входит заспанная Инга. Что за переполох? Зачем было в такую рань будить? Садись, омлет будешь? Какой омлет? Я еще не проснулась. Не буду, конечно. Увидев меня, Инга заметно взбадривается, ее лицо моментально из капризного делается злым. «Это что за дела, Золушка? Ты берега, что ли, попутала? Я договорилась с Марко встретиться вчерашним вечером, и ты об этом знала, так? И какого тогда хрена? Тебе жизнь опостылила? Я тебе, уродка, сказала, чтоб ты о нем даже не думала. Ты, наверное, как мамаша твоя, по чужим мужикам спец». В одно мгновение закипает обида за маму. Мне очень хочется надеть на голову Инги тарелку с омлетом и выплеснуть в лицо горячий кофе, чтобы она не смела даже думать о моей маме. Но я никогда ничего такого не сделаю, и она это знает. — Не смей касаться мамы, — говорю я теха, едва сдерживая слезы. — Ты и волоска с ее головы не стоишь. У нее аж рот открывается. Привыкла, что все ее нападки я сношу молча. — Доли, — усмехается Инга, — у тебя голосок, что ли, прорезался? Доли — это имя знаменитой клонированной овцы. Такое сказание вполне в духе Инги. — Так, замолчите, обе! — стучит по столу отец. — Обе хоть бы раз стал на мою сторону. Хотя, что это я, он и так вон сколько для меня сделал и продолжает делать. Ингу он вырастил и воспитал с пеленок. Она его плоть и кровь, а я — подкидыш, великовозрастная сиротка, которая вроде тоже плоть и кровь, и вроде и нет, чужачка. «Это я попросил Лизу занять вчера Марка», — строго говорил он. «Мы работаем, понимаешь? Работаем, а не развлекаемся. Это для тебя жизнь состоит из одних удовольствий. Но кто-то должен зарабатывать деньги». И это явно не ты. Лиза вчера весь день на выставке была, провела дегустацию, а потом до ночи еще работала с нашим партнером. Работала она? Ага. Каким местом? Не перетрудилась? Так, хватит, не выводи меня. Некогда чепуху слушать. Я пригласил Марка к нам домой на ужин. Домой? Как-то странно. «А в ресторан нельзя пойти?» Моментально забывая обо мне, переключается Инга. «Нет, нельзя. Он хочет домашнюю обстановку. Инга, пожалуйста, мне надо, чтобы ты организовала все для этого ужина. Позвони в Кейтеринг или какой-то ресторан. Закажи, что необходимо на четырех человек. Составь меню. Ориентируйся на восемь вечера. Займись». «На мое усмотрение?» Да. Инга довольно кивает. — Закажу на троих. Овцу за стол нельзя сажать. — Только попробуй, — прикрикивает отец. — Так, Лиза, теперь с тобой. Ты поедешь на выставку. Там запланировано несколько важных встреч, а меня целый день не будет. Костя все сделает. Просто помоги ему с переводом. Ну и послушай, поучись. И еще момент. В вчерашнюю программу мы включили выступление Васи Крюкова. «Сегодня у нас панель по русскому виноделью. Можешь и ты поучаствовать, если захочешь. Но еще надо забрать у Васи образцы. Он, балбес, не передал их, когда ты летела. Я собираюсь после выставки в Италию, поэтому пообещал Пер Джорджо их привезти. Забери. Договорились?» «Конечно, договорились». Когда я уже полностью готова ехать, дверь без стука распахивается, и на пороге я вижу Ингу. — Слушай меня, сучка, — зло говорит она, — то, что отец за тебя заступается, ничего не значит. Он человек вежливый, зато я научена говорить прямо. Здесь тебе не место. Скажи спасибо, что приютили, пока тебе восемнадцати не было. Теперь ты сама по себе и не смей путаться под ногами, а глянешь в сторону Марка — пожалеешь. Я приезжаю на выставку и погружаюсь в рабочую суету. Работаем в хорошем ритме. Время летит, но из головы не выходит прошедшая ночь. Настроение приподнятое, сердце трепещет, щеки румянятся. Сегодня к нам домой приедет Марка. На выставке его не будет, так что увидимся только вечером. Как мы встретимся? Что он скажет? Что будет делать? Что потом? Да какая разница? Все самое важное уже произошло. Он меня любит. Точно. Лиза, привет. Вася, привет. Мы обнимаемся, как будто не виделись сотню лет. — Ну, я смотрю, ты здесь уже освоилась. Молодец! И на винограднике, и на конференции везде звезда. Да — Да-да, я такая. — смеемся. И вроде нет никакой неловкости, недосказанности или напряженности. Весело, непринужденно болтаем, как старые добрые друзья. Да так оно как бы и есть.